Эта точка зрения в грубой форме выдвинута в первой книге государства тразимахом, который, подобно всем действующим лицам в диалогах Платона, был реальной личностью. Он был софистом из Халкидона и знаменитым преподавателем риторики. Он появился в первой комедии Аристофана в 427 году до нашей эры. После того, как Сократ в течение некоторого времени любезно обсуждал вопрос о справедливости со стариком по имени Цефалус и со старшими братьями Платона, Главконом и адимантом Тразимах, который слушал с возрастающим нетерпением, вмешался, энергично протестуя против такого ребяческого вздора. Он подчеркнуто объявил, что «справедливостью» Я называю не что иное, как полезное сильнейшему. Эту точку зрения Сократ опроверг посредством софизмов. Ее никогда не рассматривали беспристрастно. Она поднимает основной вопрос в области этики и политики, а именно, имеется ли какое-либо мерило добра и зла, за исключением того, Что желает человек, употребляющий эти слова? Если такого мерила нет, то многие из выводов, сделанных Тразимахом, представляются неизбежными. Однако как мы можем сказать, что такое мерило существует? На этот вопрос религия имеет на первый взгляд простой ответ. Бог определяет то, что хорошо и то, что плохо. Человек, чья воля находится в гармонии с волей Бога, хороший человек. Однако этот ответ не является вполне ортодоксальным. Теологи говорят, что Бог добр, а это означает, что существует мерило добра, которое независимо от воли Бога. Мы таким образом вынуждены разрешить вопрос, содержится ли объективная истина или ложь, в таком суждении, как «удовольствие является добром», в том же самом смысле, как в суждении «снег является белым». Чтобы ответить на этот вопрос, потребовалось бы весьма долгое обсуждение. Некоторые могут считать, что мы можем ради практических целей уклониться от основного вопроса и сказать Я не знаю, что подразумевается под объективной истиной, но я буду считать какое-либо суждение истинным, если все, или фактически все из тех, кто исследовал его, согласны поддержать его. В этом смысле истинно, что снег белый, что Цезарь был убит, что вода состоит из водорода и кислорода, И так далее в этих случаях мы имеем дело следовательно с вопросом о факте имеются ли какие-либо суждения в области этики по которым имелось бы подобное согласие если имеются их можно сделать основой как для правил частного поведения так и для теории политики. Если же нет тогда мы вынуждены на практике, какова бы ни была философская истина, вести борьбу посредством силы или пропаганды или того и другого вместе всякий раз, когда имеется непримиримое этическое разногласие между влиятельными группами. Для Платона этот вопрос не существует реально. Хотя драматическое чутье Платона заставляет его убедительно излагать позицию Тразимаха, он совершенно не сознает ее силы и позволяет себе быть чрезвычайно несправедливым, аргументируя против его позиции. Платон убежден в том, что существует добро и что его природа может быть удостоверена. Когда люди не согласны относительно этого, один во всяком случае совершает интеллектуальную ошибку, точно так же, как в случае научного разногласия по какому-либо вопросу о факте.